Глава 22. Пустой Бог не мог прийти в людской мир, не продолжив свой род. А, как известно, боги не могли иметь наследников. Однако темный нашел выход, явившись на землю в человеческом обличье и связавшись с женщиной, которая поклонялась светлой богине. И вот на свет явилась долгожданная девочка, ребенок, обещанный миру как проклятие, и избавление от тьмы. Дитя, тьмы и света, любви и ненависти, хаоса и порядка. Её сила ужасала, а красота пленила. Девочка была похожа на мать, излучая свет, и в то же время оставалась дочерью пустого, обещая перевернуть наш мир и погрузить его во тьму. Из старинных записей светлых. Вспоминала песни воронов, И представляла, как могла сложиться моя жизнь, не будь я дочерью и наследницей пустого. Как жила, если бы родилась простой смертной? У меня была бы нормальная семья, мама и папа, возможно, братья или сёстры, которые всегда оставались бы рядом и любили меня такой, какая я есть. У меня были бы настоящие друзья, возлюбленный, который потом стал бы моим мужем и отцом моих детей». Так выглядело счастье. Я не стала бы пленницей в святилище, где скоро встречусь с его божественностью отцом благодаря безумным братьям-чудовищам. Мы не были родными, но в то же время все являлись порождениями тьмы. Они древние существа и не умели любить. А я любила, всем сердцем, как могла и как мне позволяли. Любила Риона за то, что он был рядом. Любила жизнь и мир, которые с каждым разом открывались передо мной по-новому. Я продолжала любить, зная, что очень скоро навсегда потеряю всё. Когда-то мне подарили шанс на жизнь, пусть и такую тяжёлую. Я всё равно была рада, что смогла узнать, каково быть любимой. Тёмные принцы оставили меня в святилище, позаботившись, чтобы я не сбежала и не смогла коснуться Эндириона» он всё ещё лежал возле стены без сознания. Я сидела на холодном полу напротив него и молча рассматривала любимое лицо, старалась запечатлеть его черты. Лёгкая щетина покрывала подбородок, длинные ресницы иногда дрожали, каштановые волосы спадали на плечи, грудь мирно вздымалась и опускалась, говоря мне о том, что Рион всё ещё дышал. Он был чертовски красив. Я жалела лишь об одном — у нас двоих осталось так мало времени. Безжалостная судьба всё время пыталась развести нас, но в то же время соединяла. Мои пробелы в памяти, принцы тьмы, расстояние, магия — всё это стояло между нами и нашим счастьем. Всё. И от этого было больно. Свою скорую смерть я воспринимала довольно легко, ждала её, возможно, всё время. Неосознанно, но ждала, ведь смерть — Единственное, что гарантировано в жизни. Смерть — вопрос времени, а может, и судьбы тоже. Сейчас, глядя на любимого, я тонула в ненависти ко всему миру, братьям, отцу и себе самой. Проклинала судьбу и время, которое не хотело жалеть меня. Я настрадалась сполна, потому была готова к ритуалу. Знала ли я о нём? Да, с детства. Но стараниями Питера постоянно забывала. Однако сегодня, именно сейчас, я помнила абсолютно всё. Любую мелочь из своей столь короткой жизни. Я помнила, как родилась на свет, помнила улыбку матери и её крик, свой плач в ту ночь. Холодные руки Питера, который оторвал меня от материнской груди. Оскал Тони, взгляд Келана и кошачью улыбку Уильяма, который всегда отличался от братьев. Забрать мою земную жизнь во время ритуала должен был Келан. Он сделает это с каменным лицом, пока последователи пустого будут читать старинные записи тёмных. Принцы тьмы будут петь мне, как и вороны, связывая мою душу с душой отца. Безымянная звезда вновь ярким светом озарит чёрное небо, а после вместе со мной померкнет навсегда, как только моя душа окончательно покинет тело. Тогда на земле воцарится хаос, который никто не остановит и не повернёт вспять. Мир падёт на колени перед тьмой, которая придёт с пустым. Отец явится в обитель мёртвых, ведь без света нет жизни. Нет ничего, лишь тьма и пустота. «Фрея!» — неожиданно прошептал Рион, не открывая глаза. «Фея, любовь моя!» От его слов сердце сжалось, по щекам покатились горячие слёзы. Я сидела напротив него, не имея возможности коснуться. Руки предательски дрожали, а слёзы градом падали на пол. Боль всё ещё терзала душу, тело и разум. «Фрея!» — вновь прошептал он, и я вздрогнула. «Не от холода и не от его голоса, а от очередной ужасной мысли о будущем Эндириона». Что будет с ним, когда меня не станет? Будет ли он жив? Как скоро тьма поглотит его и весь мир? Вопросы кружились в голове, как снежный вихрь, который я видела всего несколько раз за свою жизнь. «Фея!» — крикнул Рион и открыл глаза, которые тут же нашли меня. Он рванулся ко мне, но невидимая преграда остановила его. Ярость в перемешку с любовью застыла в рубиновых глазах. Я продолжала сидеть напротив него, рассматривала мужское лицо, на котором осталось немало ссадин. Он ещё несколько раз попытался дотянуться до меня, но магическая стена не позволила. На костяшках пальцев принца Света появились первые капли крови. Их запах тут же коснулся меня, как и светлая энергия юноши. «Немалых усилий мне стоило сдержать тёмную сущность, которая требовала выхода и жаждала навсегда остановить стук сердца Энди». «Фея», — смотря мне в глаза, произнёс он, — «как ты?» В ответ я лишь молча покачала головой, продолжая ронять слёзы на пол. Не могла произнести ни слова. «Что они с тобой сделали, любимая?» — вновь тихо спросил он, присаживаясь напротив меня. «Даже сейчас нас разделяла стена». «Я не знаю», — шепотом ответила я. «Всё будет хорошо», — попытался улыбнуться Рион. «Но я знала, он обманывал и себя, и меня. Ничего уже не будет хорошо. Принцы тьмы победили. Скоро они получат то, что хотели. А именно, мою смерть и свою вечную жизнь». «Весь мир окончательно погрязнет во тьме и хаосе, над которыми будет безраздельно властвовать мой так называемый отец». «Фея, мы выберемся», — неожиданно заявил Эндирион. «Слышишь, всё будет хорошо». «Нет, Рион», — покачала я головой, — «ничего не изменить. Они победили». Глупая судьба одержала верх. «Моё время в этом мире подходит к концу, а вот ты ещё можешь бежать». «Что ты такое говоришь?» В его голосе слышались отрицание и страх. Но я говорила горькую правду, и он знал это, просто не хотел признавать, принимать эту реальность. Я обречена с самого рождения. Я пришла в этот мир с единственным предназначением — умереть. И это нормально, все люди умирают. Только вот я погибну именно сегодня. А ты, возможно, успеешь спастись и спрятаться от тьмы. «Ты говоришь, как безумная». «Нет, я просто приняла реальность», — горько усмехнувшись, ответила я. «Ты не должна сдаваться, Фрея, не должна мириться с судьбой!» «У меня нет больше сил», — сквозь сжатые зубы произнесла я. «Даже сейчас я сражаюсь со своей тёмной сущностью, которая рвётся изнутри. Она хочет поглотить твою энергию, навсегда потушить твой свет. Я не хочу этого, уж лучше умру». Последние слова я произнесла едва слышно. Так долго не хотела мириться с судьбой, но именно сейчас поняла, мне некуда бежать. Зато я смогу спасти того, кого любила. Хотя бы отсрочить его смерть. Рион нахмурился, после чего грозно посмотрел на меня. «Я не брошу тебя! Мы выберемся отсюда вместе!» «Ты уйдёшь!» — перебила я. «Но без меня!» «Фрея!» — воскликнул юноша. Ты не останешься с ними и... Я должна встретиться с отцом. А для этого мне нужно умереть, покинуть этот мир. Это моя судьба, Индирион. Это их желание, гневно возразил принц света. Это мое предназначение. Плевать я хотел на него, сказал Рион, заглядывая мне в глаза. Мне важна ты, живая и невредимая. Ты не понимаешь. Замотала я головой и встала на ноги. Этого не изменить, не избежать. Фея! Он поднялся следом и протянул ко мне руку. Нет, не называй меня так! крикнула я и отступила. И лучше уходи прочь из дворца. Только Рион хотел ответить мне, как прозвучал спокойный бас Келлана. Послушай принцессу и уходи. Взгляд принца тьмы был направлен лишь на Риона, который грозно смотрел в ответ. «Вы не тронете её!» «Это уже не тебе решать!» Рядом с Келланом появился Уильям. «Фрей, сестрица, подойди к нам!» Он протянул руку в ожидании. Мои колени задрожали, когда я перевела взгляд на Риона. На его лице отражалось столько эмоций, что у меня ком встал в горле и закололо в груди. Энди должен был согласиться с моей смертью, принять её. «Прости!» Прошептала я, смахивая слёзы, и сделала шаг в сторону братьев. На лице Уильяма играла кошачья улыбка. Он был доволен моим выбором, как и остальные. Я подала ему правую руку, где всё ещё слегка светилась метка. Он тут же крепко сжал её и кивнул. «Ты сделала правильный выбор, девочка!» «Фрея!» — раздался надломленный крик Индириона за моей спиной. Но я не обернулась не позволила себе отвести взгляд от Уильяма. «Пойдём, сестрица», — ласково произнёс смерть. «Время пришло». «Твой отец ждёт тебя», — вторил боль скались. «Знаю», — ответила я одними губами, из последних сил игнорируя крик Реона, который надрывно звал меня, терзая сердце. Его голос, полный отчаяния и боли, долго сопровождал нас, но вскоре затих, когда мы оказались в главном зале дворца. Здесь совсем скоро я увижу пустого.